Ужин восхитил бы заправского гурмана и возмутил бы светского льва. Стол накрыли в обеденном зале, то есть в той же общей гостиной, но с совершенно другой голографической программы. Потолок стал выше, окна огромные, расположенные через равные промежутки и обрамлённые тяжёлыми портьерами, выходили в ухоженный сад. Один из предметов меблировки въехал в комнату самостоятельно. уж он-то точно не был голограммой, а если и был, то не полностью. Этот банкетный столик, насколько я понимаю, служил одновременно буфетной, плитой, холодильником, короче, представлял собой прекрасно оборудованную кухню. Таково мое мнение, которое вполне может быть оспорено. Я могу только утверждать, что никаких слуг не видел, а наша радушная хозяйка ничего ровным счетом не делала. Тем не менее муж нахваливал её отличную стряпню и делал это с превеликой вежливостью. Мы тоже. Джерри всё-таки кое-чем занимался. Нарезал мясо, великолепную ростбиф на кости, которого хватило бы на отряд голодных скаутов, и, не сходя с места, разложил его по тарелкам. Наполненная тарелка медленно подплывала к тому, кому предназначалась, подобно игрушечному поезду, бегущему по рельсам. хотя ни поезда, ни рельсов тут не было, возможно, соответствующие механизмы были скрыты голограммами. Впрочем, это лишь спрятало бы одно чудо за другим. Позже я узнал, что в этом мире техасские богачи держали прислугу и даже хвастались этим, но у Джерри и Кейти скромные вкусы. За столом нас было шестеро: Джерри на одном конце, Кейти на другом. Маргрета сидела справа от Джерри, его дочь Сибил слева, я справа от хозяйки, а слева от неё юноша, с которым встречалась Сибил. Звали молодого человека Родрик Ламен Калверсон III. Моё имя он не уловил. Я уже давно подозревал, что самцов нашего вида, как правило, следует выращивать в бочонках. и кормить сквозь дырку для затычки, а по достижении восемнадцатилетнего возраста торжественно принимать решение выпустить чада в люди или наглухо закупорить его в бочонке. Юный Кальверсон не дал мне оснований изменить это мнение, и я охотно проголосовал бы за то, чтобы упомянутую выше дырку закупорили. В самом начале ужина Сибил объяснила, что они оба из одного университета. Тем не менее, Калверсон был в равной степени чужд и нам, и Фарнсвортам. Кейт спросила: "Родерик, вы тоже учитесь колдовству?" Он поглядел так, будто понюхал какую-то дрянь, но Сибил спасла его от необходимости отвечать на столь глупый вопрос. "Мамочка, Род удостоился атама уже несколько лет назад. Простите моё невежество, спокойно произнесла Кейте. А там это диплом, который выдают по окончании обучения. Это священный нож, которым пользуются при различных ритуалах. Его можно применять Сибил здесь присутствует и на верце. Калверсон бросил лукавый взгляд на Сибил, а потом уставился на меня. Я подумал, что ему здорово пошел бы фонарь под глазом, но постарался убрать с лица даже следы этой мысли. Джерри спросил: "Значит, теперь вы о степененный чернокнижник рот?" Сибил опять вмешалась: "Папочка, правильный термин. Помолчи, ко сладенькая, пусть он сам ответит. Так что же рот? Это слово употребляют невежды. Погоди, корот." В некоторых вопросах я недостаточно информирован и в таких случаях стараюсь пополнить свои знания. Именно этим я сейчас и занят. А ты не имеешь права, сидя за моим столом, упрекать меня в невежестве. Ну, а теперь ответь мне, и, пожалуйста, без этих как их там абсинуаций. Кальверсон, негодующе раздул ноздри, но взял себя в руки. Адепта нашего искусства обычно именуют ведьма или ведьмак, ведун или ведунья. Мак или колдун приемлемая формулировка, но технически не очень точная. Она означает чародей или волшебник. Но не все волшебники ведьмы, и не все ведьмы занимаются магией. Слово же чернокнижник употребляется в оскорбительном смысле, так как ассоциируется с поклонением дьяволу, а наше искусство отнюдь не поклонение дьяволу. К тому же, употреблённый вами термин и его производные подразумевают нарушение запрета, клятва преступления, а ведьмы ни клятв, ни запретов не нарушают. Поправка. Наше искусство запрещает нарушать клятвы. Ведьме нарушивший клятву данную, даже и на верцу, грозит суровая кара, а в особо тяжких случаях изгнание. Поэтому меня следует именовать не степенённый чернокнижник, а посвящённый мастер, или, если вам так угодно, ведьмак. Хорошо сказано, благодарю вас. Примите мои извинения за то, что воспользовался словом чернокнижник применительно к вам, произнёс Джерри и выжидающе умолк. После долгой паузы Кальверсон поспешно добавил: «Да-да, конечно, я ни сколько не обижен, да и обижаться тут не на что. Благодарю. И хочу добавить к вашим комментариям в отношении производных, что слово ведьма происходит от слова ведать, то есть означает того, кто обладает видовством, иначе говоря, знанием, мудростью.» Чем, видимо, и объясняется тот факт, что большинство ведьм женщина. Можно предположить, что наши предки знали нечто такое, чего мы не знаем. Во всяком случае, ваше искусство — это сокращенное обозначение понятия искусства мудрости, верно? О, да, мудрость именно на ней и основана древняя религия. Отлично, сынок. А теперь слушай меня внимательно. Мудрость. Включает в себя способность не злиться без необходимости. Закон игнорирует мелочи, и также поступает мудрый человек. Мелочи вроде тех, когда юная девушка пытается объяснить и новерцам, что такое отам. Кстати, само по себе это знание вовсе не является эзотерическим. Или когда старый дури не использует какой-то термин не по назначению. Понятно тебе? Джерри подождал ответа, а потом. Негромко повторил: "Я спрашиваю понятно тебе?" Калверсон глубоко вздохнул. "Да-да, мне всё понятно. Мудрый человек не обращает внимания на мелочи." "Хорошо. Не желаете ли ещё ростбифа?" После этого Калверсон вёл себя примерно. "Я тоже. И Сибил?" Кейти, Джерри и Маргрета поддерживали вежливую застольную беседу, не обращая внимания на то, что одного из гостей только что прилюдно выпороли. Потом Сибил спросила: "Папочка, вы с мамой хотите, чтобы в пятницу я посетила церемонию поклонения огню?" "Хотите в данном случае неприменимое слово, поскольку ты избрала иную религию", ответил Джерри. "Надеймся, будет точнее", Кейти добавила. Сибил, сегодня ты считаешь, что тебе не надо иного духовного окружения, кроме твоего Ковена. Однако впоследствии все может измениться. Насколько мне известно, древние религии не запрещают своим приверженцам участвовать в религиозных отправлениях иных верований. Тут снова вмешался Кальверсон. Это связано с многовековой и многотысячелетней историей преследований нашей религии, миссис Фарнсворт. По нашим законам Каждый участник Ковена официально принадлежит к какому-нибудь общепризнанному вероисповеданию. Правда, теперь мы не настаиваем на строгом соблюдении этого правила. Понятно, сказала Кейти. Спасибо, Родерик. Сибил, раз твоя религия поощряет принадлежность к другой вере, вероятно, будет неплохо, если ты станешь регулярно посещать нашу церковь, чтобы не растерять свои зачётные баллы. Возможно, в дальнейшем тебе это пригодится. Совершенно верно, согласился отец, именно что зачётные баллы. Ты никогда не задумывалась о том, что твой родитель стал столпом конгрегации и обладателем толстой чековой книжки именно потому, что он лучший в Техасе продавец Кадиллаков. Папочка. А вот это уже совершенно бесстыдное хвастовство. Так оно и есть, но хвастовство помогает продавать Кадиллаки. Кстати, насчёт поклонения огню. Ты прекрасно знаешь, что дело не в огне, мы поклоняемся не огню, а тому, что он олицетворяет. Сибил взволнованно теребила салфетку, ненадолго превратившись из вполне оформившейся молодой женщины в растерянную тринадцатилетнюю девочку. Папа, дело в том, что пламя всегда означало для меня нечто целительное, очищающее. связанные с бессмертием но так было до тех пор пока я не стал изучать наше искусство и его историю папочка а теперь огонь несёт ведьмам смерть я чуть не поперхнулся от потрясения до меня так сказать эмоционально ещё не дошло что эта парочка ничем не выдающиеся юный наглец и прелестная девушка дочь кейти и джерри двух несравненно добрых самаритян они оба колдуны Да, да, я знаю. Книга Исход, глава двадцать вторая, стих восемнадцатый: «Ворожей не оставляй в живых». Такое же суровое наставление, как десять заповедей данных Моисею Господом в присутствии всех детей Израилевых. И я не побрезговал приломить хлеб с ворожеями. Что ж, считаете меня трусом? Я не встал во весь рост и не проклял их. Я даже не шелохнулся, Кейти ласково произнесла. Милая моя девочка, это же было в средние века, ни сегодня, ни сейчас, ни здесь. Миссис Фарнсворт, всем ведьмам известно, что террор может начаться в любую минуту и по любой причине, возразил Калверсон. К примеру, если год выдастся неурожайным, И события в Салиме не в таком уж далёком прошлом, да и сам Салим не так уж и далеко. Християне ещё остались, и да им волю разожгут костры, совсем как в Салиме. У меня был шанс придержать язык, но я не утерпел. Ни одной ведьмы в Салиме не сожгли. Родрик посмотрел на меня. А вы-то что знаете об этом? Ведьм отправляли на костёр в Европе, а не здесь. В Салеми их вешали, кроме одной, которую задавили до смерти. В Америке огнём никогда не пользовались. Господь Бог не велел нам терпеть их существование, но не приказывал умерщвлять их в муках. Родригс снова поглядел на меня. Вот как? Значит, вы оправдываете смерть через повешение? Я не говорил ничего подобного. Господи, прости меня грешного. В разговор вмешался Джерри. объявляю эту тему закрытой и её дальнейших обсуждений за столом не потерплю Сибил мы не хотим чтобы ты посещала службы если тебе это неприятно или напоминает о печальных событиях кстати о повешении что нам делать с защитой Dallas Cowboys 2 часа спустя Джерри Farmsworth и я опять сидели в той же комнате но теперь работала программа Remington 3 За окнами метель, по ногам чуть дует, где-то вдали завывает одинокий волк, а у пышущего жаром камина просто благодать. Джерри налил нам по чашке кофе, плеснул бренди в бокалы размером с небольшой аквариум. Какой-нибудь Наполеон или Карлос Примеро часто называют благородным напитком, сказал он. В таком случае вот это королевский брэнди настолько королевский, что у него, наверное, гемофилия. Я с трудом сглотнул. Шутка мне не слишком понравилась. Меня всё ещё пробирало дрожь при мысли о ведьмах, об умирающих ведьмах, оболтающихся на виселице, о корчащихся в пламени и у всех лицо Сибил. Есть ли в Библии определение ведьмы? А может, современные последователи так называемого искусства вовсе не те, кого Иегова именовал ворожеями? Хватит вилять, Алекс. Признай, что ворожеи в книге Исход то же самое, что современные ведьмы в Техасе. Ты судья, а она созналась. Сможешь ли ты Приговорить дочь Кейтик к повешению. Выбьёшь ли у неё с камью из под ног неувиливый парень? Ты и без того всю жизнь увиливал. Понтий Пилат умыл руки. Я не осужу ворожею на смерть. Боже, спаси и сохрани, но я не могу иначе. Джерри сказал: Мы пьём за успех вашего предприятия, за ваш успех и успех Марджа. Отпивайте понемножку, тогда не опьянеете. Бренди успокаивает нервы и оттачивает ум. Алек. А почему вы думаете, что конец света близок? Битый час я перечислял доказательства, объяснял, что упоминания о знамениях содержатся не в одном единственном пророчестве, а во множестве библейских источников. И в откровениях Иоанна Богослова, и в книгах пророков Даниила, Иезекииля и Исаии, в посланиях Павла к Фессалоникицам и Коринфянам, и в каждом из четырёх Евангелий приводятся пророческие слова самого Иисуса. К моему удивлению, у Джерри оказалась Библия. Я выбрал из нее отрывки понятные неискушенному читателю, выписал номера глав и стихов, чтобы он мог изучить их на досуге. Были, конечно, отмечены четвертая глава стихи пятнадцать-семнадцать первого послания к фессалоникийцам, вся двадцать четвертая глава Евангелия от Матфея и те же самые пророчества в двадцать первой главе Евангелия от Луки, стих тридцать два, где говорится. Не придет род сей, как все это будет. Фактически же Христос сказал, что поколение, которое увидит эти знамения и чудеса, увидит и Его приход, услышит трудный глаз и узрит судный день. Это пророчество совершенно ясно, если читать его целиком, и вся путаница возникла лишь от того, что из него выдирают кусочки и отдельные слова, забывая об остальном. Прича с маковницей всё это объясняет. Я отобрал для Джерри также отрывки из книг пророка Исаии, пророка Даниила и других книг Ветхого Завета, где приводятся сходные пророчества. Я передал ему все эти выписки и умолял тщательно их изучить, а если он натолкнётся на какие-то трудности, привлечь дополнительные тексты, а главное обратиться к Богу. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдёте. Он ответил мне: "Олег, я готов согласиться с вами в одном. События последних месяцев меня тоже наводят на мысль о Армагеддоне. Вот, к примеру, завтрашний день он вполне может оказаться концом света и судным днём, а после него мало что останется". Джерри печально вздохнул. Я частенько задумывался, в каком мире будет жить Сибил. Теперь же меня тревожит другое успеет ли она повзрослеть. Джерри, поработайте над этим, найдите свой путь к Божьей благодати. Потом приведите на него жену и дочь. Вам не нужен ни я, ни кто другой, вам нужен сам Иисус. Сказал же он: вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откровение Иоанна Богослова, глава третья, стих двадцатый. Вы веруете? Верую. Алик, я хотел бы последовать вашему совету. Для тех, кто живет в современном мире, это стало бы подспорьем и утешением. На ведение древних пророков меня ни в чем не убеждают, в них можно углядеть что угодно. Теологические рассуждения – это как если бы не проглядной ночью в темном подвале искать черную кошку, которой там нет. Теологи способны убедить себя во всем, что им заблагорассудится, и моя церковь такая же. Зато оно откровенно пантеистично, а тот, кто поклоняется Троице и при этом настаивает, что его религия монотеизм способен поверить всему, да ему только время самого себя убедить, извините меня за откровенность. Джерри, откровенность в религии необходимо. А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою эту. Это опять книга Иегова, глава 19. Он же и ваш спаситель, Джелл. Я буду молить Бога, чтобы вы обрели его. Боюсь, шансов на это маловато, сказал Джей, вставая. Это потому, что вы его ещё не отыскали. Не сдавайтесь, я буду молиться за вас. Благодарю вас за доброе отношение. А как обувь, не жмёт? Всё прекрасно, спасибо. Раз уж вы решили двинуться в путь завтра утром, вам нужна обувь, которая не натрёт мозоли до самого Канзаса. Так вы уверены, что всё в порядке? Уверен. И уверен, что нам надо идти. Если мы останемся ещё на день, вы нас так избалуете, что мы никогда отсюда не уйдём. На самом деле, мне отчаянно не терпелось покинуть этот дом, но я не мог вслух сознаться в своём малодушии. Давайте покажу вашу спальню, только тихонько. Марджи, наверное, уже спит, если, конечно, наши дамы не просидели с разговорами ещё дольше, чем мы с вами. У дверей спальни Джерри протянул мне руку. На случай, если вы правы, а я нет, напомню, вы сами сказали, что и вы можете не оказаться среди избранных. Верно, могу. Я далёк от благодати, особенно сейчас. Мне над собой ещё работать и работать. Ну, желаю счастья. А если вы в самом деле не окажетесь среди избранных, то поищите меня в Аду. Ладно. Мне почудилось, что он говорит вполне серьёзно. А я и не знал, что это дозволено. А вы попробуйте, и я попробую. Обещаю вам самое горячее гостеприимство, ухмыльнулся он. Договорились, с улыбкой ответил я. Моя любимая уснула, не раздеваясь. Я улыбнулся и тихонько улёкся рядом, подложил ей руку под голову. Вот сейчас моя бедная девочка проснётся, я помогу ей раздеться и уложу в постель, а потом я хорошенько обдумаю тысячи, ну, ладно, десятки мыслей. Вдруг я заметил, что светает. Матрас был в каких-то комьях и очень кололся. Свет стал ярче, и я увидел, что мы лежим на тюках сена в амбаре.